Глава двадцать третья. Следующим утром, когда Филипп спустился к завтраку, Элиза вместе со всем семейством уже сидела за столом. Я успела немного прогуляться для аппетита, сказала она своей маменке и бросила на Филиппа быстрый взгляд, свидетельствовавший о том, что его послание найдено. Накануне вечером, когда франц отправился в город к своей любезной, Филипп вышел с бокалом отличного местного вина в окутанный сумерками сад, опустил письмо в допло и сел на скамейку под большим каштаном. Любой с танцем светлячков и, слушая стрекот сверчка, он думал о бы Лизе. Эти темные деревья и кустарники могли бы послужить прекрасной декорацией для одной из глав ее романа. Филипп решил, что при случае посоветует ей написать сцену свидания в вечернем саду. Теперь же она сидела прямо против него за столом и ела свежую клубнику. поданную к завтраку в числе прочих отменно вкусных вещей. Глаза Елиза были опущены, на них блеск пробивался сквозь ресницы, заставляя Филиппа сомневаться в том, что ему хватит сил держаться от этой девушки на расстоянии. Такое решение он принял после поцелуя, слишком взволновавшего их обоих. Конечно же, нельзя, чтобы тот случай под старой ивой повторился. Однако не будет ли это чрезмерной предосторожностью, если я начну её избегать, думал Филипп. Отчего бы мне не продолжить, находясь рядом с ней, с интересом наблюдать, как она превращается из простодушной девочки в женщину, окружённую поклонниками и умеющую ловко ими вертеть. Вчера на пикнике все мужчины были ею очарованы. Эзящные пальчики Элизы Отправили в рот одну ягоду и взяли с тарелки следующую. «Клубника очень хороша», — сказала она. «Попробуйте, Филипп». «Нет». Эта барышня, само собой, просто не знала, что клубника — символ соблазна. Она не могла догадываться о том, сколь неприличное желание возникало у него, Филиппа, когда он видел, как крупная красная ягода приближается к ее разомкнутым губам. По счастью, тетя Берта остановила племянницу, спросив о какой-то знакомой семье, от которой давно не было вестей. Элиза ответила, а после уже не стала есть клубники. Филипп облегченно вздохнул. «Чем вы намерены заняться сегодня, Герр фон Хоенхорн?» спросила графиня-мать, сидевшая рядом с гостем. «Я и сам еще не знаю, сударыня. Быть может, продолжу изучать живописные окрестности Бадена, или же удовольствуюсь лехтантале ролей и садом перед курзалом. Ведь лучшего места для пеших прогулок не найти. Вы правы. Впрочем, в последние дни город, по-моему, стал немного чересчур многолюден, прибывают всё новые и новые гости. К слову о новоприбывших, промолвила Элиза. Вчера мы познакомились с русским господином графом Сергеем Павловичем Ивановым. Глаза Йозефины широко раскрылись. Расскажи, какой он? Бородатый в шубе? Филипп не слишком успешно спрятал улыбку. "Порумий, "це нет", ответила Элиза. "В шубе ему сейчас было бы жарко. А я вот никогда не видела русских, только французов, швейцарцев и одного англичанина", пожаловалась Йозефин. «Наверняка ты видела русских, просто не знала, что они русские», возразила рассудительная Амели. «На людях не всегда написано, откуда они приехали». Йозефина надула губы и пребывала в дурном расположении духа до конца завтрака, а затем ушла в классную к фройлен-ли-ман. Филипп в самом деле не знал, чем заняться. Франц отправился в казино, уже открытое в это время суток. Они с миссией де Шарвелем условились играть в штосс. Возможно, Филиппу стоило, как он и сказал графине, выехати из города. Он мог взять с собою книгу и почитать где-нибудь в тиши, среди зелени. Я, пожалуй, прямо сейчас поупражняюсь немного на рояле, сказала Элиза. Если только ты, матант, не хочешь снова прилечь. В таком случае я тебе помешаю. «О чем ты? Я каждый день, как ты знаешь, хожу к бювету и сегодня тоже не намерена изменять свои привычки», заявила Берта фон Лаутербах. «Ты отправишься сразу после завтрака? Но мне казалось, ты говорила, будто хочешь послушать, как я играю новый вальс. Признаться, я ожидала, что у меня будет публика, а вы, стало быть, все уходите», спросила Элиза, обведя взглядом лица присутствовавших. Амели вздохнула. «Я не ухожу, но и слушать тебя по-настоящему не смогу. Фройлен Ле Ман задала мне написать письмо на французском, такое, в котором рассказывалось бы о достопримечательностях Бадена. Я буду в своей комнате. Оттуда рояль слышен довольно-таки хорошо». «А мы с твоим отцом приглашены к великой герцогене Стефании», сказала старшая графиня. «Мы отправимся в ее павильон, что на холме Реттик». Сразу же, как проводим тётю Берту до курзала. Могу ли я быть вам полезен? Вдруг вырвалось у Филиппа. Я бы с удовольствием послушал вашу игру. От неожиданности Элиза на несколько секунд перестала дышать, опомнившись, она кивнула. Сделайте одолжение. Вступайте в салон вперёд меня, а я скоро приду. Через минуту другую Филипп уже сидел, удобно расположившись на полосатом канапе, где обыкновенно устраивалась тётя Берта со своей корзинкой для рукоделия. Он странно чувствовал себя в ожидании единения с Алисой. Впрочем, и единение это обещало быть самым благопристойным. Дверь оставалась Настиш открытой, а рояль и канапе стояли на значительном расстоянии друг от друга. Немчто всего неделя прошла с того дня, когда он Филипп явился в эту комнату с намерением предостеречь Лизу от опасности тайной любви, а потом он же и поцеловал её, только потому, несомненно, что она сама на этом настояла. Она же в свою очередь настояла на этом только потому, что иначе не могла бы писать свой роман. Одним словом, всё вполне безобидно. «Ну и где же она?» Вот уже несколько раз открывалась и закрывалась входная дверь, ушли и родители, и тетя Берта, и Франц. Неужели Элиза опять переодевается? Уму непостижимо, поскольку раз на дню дамы меняют свои туалеты. Солнечный свет проник узкой полоской сквозь стеклянную двустворчатую дверь, ведущую на террасу, и в нем затанцевали пылинки. Потом Филипп услыхал шаги и обернулся. Элиза и правды переоделась. Теперь на ней было закрытое платье, светло-зелёного цвета, не такое широкое, как остальные, и очевидно старое. Рукава, присборенные на плечах, дальше сужались. Это соответствовало моде двух или трёхлетней давности. Однако было очень удобно для игры на фортепиано. К тому же Филипп и не ждал, что Элиза будет наряжаться для него во всё самое новое. А цвет, между прочим, очень к ней шёл. Да и отсутствие гигантских буфов отнюдь не портило её. Кивнув, она подошла к столику, стоявшему у стены, и стала перебирать ноты. «Может быть, вы хотите услышать что-нибудь определённое, Филипп?» «Нет. Играйте, пожалуйста, то, к чему у вас лежит душа». Слегка нахмурив лоб, Элиза взяла выбранные листы, поставила их на пеппит рояля, открыла крышку, села и приготовись играть, занесла пальцы над клавишами. Филипп глубоко вздохнул, предвкушая музыкальное наслаждение. Но Элиза вдруг опустила руки на колени. Не согласитесь ли вы переворачивать для меня страницы, спросила Анна. А чего эта невинная просьба не показалась Филиппу такой уж невинной? Вероятно, потому что ожидая ответа, Элиза быстро провела языком по верхней губе, как будто рассчитывала получить совсем не то, о чём попросила. Нет, одёрнул тебя Филипп. Если младшая сестра моего друга, прелестная девушка, Это ещё не повод искать в её словах скрытый смысл. Однажды я уже позволил себе лишнее, пусть даже и по собственному её желанию, во второй раз я не совершу подобной ошибки. Я к вашему слугам, сказал Филипп, и сняв перчатки, чтобы удобнее было листать, подошёл к роялю. Ему стоило не малого труда остановить взгляд на нотах, а не на волосах Элизы, которые сегодня были причёсаны очень скромно как он хотел бы сейчас наклониться к ней глубоко вдохнуть и вдыхающий тёплый розовый аромат поцеловать белую линию проборы ах да что же с ним такое творится пальцы элизы заскользили по клавишам она выбрала сонату бетховена в которой грозный темперамент и нежная мелодичность непрерывно спорили друг с другом Исполнение было вполне достойно концертного салона Курзала. В игре ощущалась внутренняя страсть, и даже не глядя на Элизу, Филипп ощущал, как её тело покачивается в такт музыке. Необычайно взволнованный прекрасными звуками, он пожалел о том, что сам не может играть, и невольно нажал правой рукой два повреждённых пальца левой. Он не отпускал их до тех пор, пока не пришло время перевернуть лист. Вот уж и последняя страница. Соната была длинна, но показалась Филиппу слишком короткой. Ему захотелось протереть Элизу, сыграть что-нибудь ещё, чтобы он мог подольше оставаться рядом с ней.